Глава 46. Олеся. «Девушка, а что вы тут делаете?» На меня серьёзно смотрит администратор юридической фирмы. «У вас назначена встреча с кем-то из юристов?» «Конечно же, никакой встречи у меня не назначена. Просто не успела. Да и юристы этой фирмы очень востребованы. И на запись на консультацию очередь на неделю вперёд». Закусываю губы, сама не знаю на что надеялась. «Мне нужно узнать кое-что про одного человека, который тут раньше работал». «Мы не даём информацию о сотрудниках», — отрезает девушка. «Если вам нужен определённый юрист, то лучше записаться на приём». «Мне не нужен юрист, это личное дело», — выдаю импровизируя. «Я ищу своего парня». В глазах девушки-администратора загорается огонёк любопытства. «Она очень красивая и ухоженная, в отличие от меня» потому что я сегодня спала три часа, а потом просто не было желания приводить себя в порядок. Разрывалась, не могла принять решение, на что бросить силу в первую очередь. Поехать в фирму или заявиться к плохишу и преподу домой. В итоге решила, что сперва лучше всего приехать на прежнее место работы Андрея и уточнить информацию, которую мне дал тот парень. «Паша, как зовут вашего парня?» негромко спрашивает администратор. Андрей Владимирович Заречный. Сыжу сквозь зубы. Глаза девушки вспыхивают еще сильнее. Она явно знает Андрея. Он работал тут, сбивчиво объясняю. Я помню, он мне рассказывал. А по какому вопросу вы его ищете? По личному. А можно конкретнее? Администратор понижает голос. Ей явно интересны сплетни. Мы переспали, и я родила от него ребенка. Выдаю дикую ложь. Он сбежал на утро после секса, а потом оказалось, что я беременна. Я родила ребёнка месяц назад, и мне очень нужна его помощь». «Да что вы говорите?» Девушка кажется ошеломлённой. Выгляжу я, наверное, и правда, как мать-одиночка. Под глазами круги, волосы убраны в неаккуратный пучок. «Пожалуйста», – давлю на жалость, – «мне нужно знать о нём хоть что-нибудь. Вы хорошо его знали?» довольно. Девушка складывает губы в тонкую линию. «У меня перерыв на обед через полчаса. Подождите меня в кафе напротив. Поговорим там». Она понижает голос. «Спасибо». «Не верю в свою удачу. Киваю ей. Быстро иду обратно в сторону лифтов. Врать, конечно, плохо. Очень плохо. Но все же не я первая это начала». Спускаюсь вниз и быстро перехожу дорогу. Открываю дверь кофейни, сажусь за столик у окна, заказываю капучино и принимаюсь ждать. Администратор приходит как раз через полчаса, находит меня взглядом и садится напротив. «Я не знаю, как тебя зовут», — улыбается девушка, которая теперь выглядит не такой строгой и официальной. «Олеся», — вздыхаю. «Ну что, Олеся, как же ты познакомилась с Андреем?» «Он спас меня от шайки бандитов как-то поздно вечером», — грустно отвечаю, глядя ей в глаза. «Как-то давно я читала в одной книге о том, как лучше лгать. Когда врешь, нужно говорить хотя бы часть правды, чтобы звучало убедительнее». «Рыцарь, как же!» — девушка закатывает глаза. «Знаем мы таких, с виду благородный, обаятельный, а внутри гнилой, трусливый бабник». Только теперь я начинаю понимать, почему она вот так с ходу захотела мне помочь. Видимо, у них с Андреем что-то было. Было, но не срослось. «Меня зовут Катя». Она протягивает руку. «На одном из корпоративов года полтора назад мы с Андреем переспали, а потом он сказал, что это было только на один раз и что между нами больше ничего не будет». Девушка сцепляет зубы. «Так что я прекрасно тебя понимаю». Я потом еще целый год была вынуждена смотреть на него издалека и страдать. Он правда мне нравился. Но теперь, когда пришла ты, я его раскусила». «Да?» – с сомнением спрашиваю. «Конечно, он пикапер», – с уверенностью заявляет Катя. «У меня помимо воли поднимаются уголки губ». «Андрей пикапер? Да уж, это сильное заявление». «Девушку, конечно, жалко. Мало кто может устоять перед его обаянием, но...» Она ведь сама согласилась на секс без отношений. «Так чего же она от него хотела?» «Ненормальная какая-то». Хмурюсь, внезапно понимая, что мысленно пытаюсь выгородить Андрея, несмотря ни на что. «А почему он ушел из фирмы?» Негромко спрашиваю. «А, он тебе не рассказывал?» «Нет», пожимая плечами. «У него брата полгода назад посадили. С тех пор он был сам не свой». Катя охотно делится подробностями его личной жизни. «Ясно. Но мы расстались раньше». вспоминая подробности своей лжи. «А ты знаешь, почему посадили его брата?» Сердце начинает биться чаще. «Кажется, вот оно. Я нащупала что-то». вспоминая фотографии, которые видела в их доме. Тогда Андрей и Никита быстро свернули тему». Кажется, Никита сказал, что отец куда-то уехал. Может быть, всё дело как раз в нём? Почему они не признались, что отец Ника сидит в тюрьме? Вроде бы он распространял наркотики, напрягает память девушка. Если честно, я не особенно помню ту историю. Андрея брат растил, у него даже свой бизнес был, а потом это странное обвинение... Андрей был сам не свой. Сперва ушёл в отпуск, потом сократил рабочие часы, а два месяца назад вообще сообщил, что уходит из фирмы на неопределённое время. Так странно, он был очень успешным юристом, один из самых востребованных в этой области. Катя пожимает плечами. «Что ж, видимо, карма его настигла». «Карма?» – переспрашиваю. «Ну да», – кивает она, – «за то, что он соблазнял и бросал женщин». «А, да, точно!» – согласно киваю. «Я слышала, он вроде бы в универ пошёл преподавать», – хмыкает Катя. «Так странно, там же копейки платят по сравнению с тем, что он тут зарабатывал. Небось, захотел студенток трахать. Вот и пошёл туда». У меня по коже пробегает морозец. Теперь всё кажется ещё более пугающим. Получается, Андрей ушёл с очень высокооплачиваемой должности ради... «Того, чтобы работать в моём вузе? Может, он и правда маньяк? Или же всё дело во мне? Неужели они с Никитой специально охотились именно на меня?» «Спасибо тебе большое!» Я внезапно встаю с места. «У меня там дочка расплакалась!» Делаю вид, что читаю что-то в телефоне. «Уже пора!» «Ясно, поняла!» Кивает девушка, пока я протягиваю карту подошедшему официанту. «Надеюсь, я чем-то помогла!» «Да, очень!» Откликаюсь, нервно улыбаясь. Официант проводит карты по терминалу оплаты несколько раз, прежде чем возвращает мне карту. «Извините, девушка, карта не работает!» «Что?» «У меня холодеет внутри. Карта оформлена на маму. Там были небольшие сбережения, которые принадлежали мне. Неужели в связи с расследованием карту заблокировали?» «Я плачу твой кофе!» Спешно предлагает Катя. «Блин, как неудобно!» «Ничего страшного, мы, девушки, должны друг друга помогать!» Она, улыбаясь, протягивает свою карту, а у меня начинает жечь в глазах. «Спасибо тебе большое!» Становится еще более неловко от того, что я ее обманула. Прямо тяжесть на душе. «Не за что! Если найдешь его, заставь его поплатиться!» Она немного злорадно усмехается. «Пусть теперь помогает с ребенком, и не думай ему уступать!» «Нет, он за всё ответит. Зловеще обещаю я и выхожу из кофейни».